На следующий день пришел мастер Акаки. Молодой парень с опухшей физиономией и порывистыми движениями, как будто все время готовый вспылить. Повертел сломавшуюся ручку и что-то сказал. Ни по-русски, ни по-английски Акаки не понимал, и приходилось общаться с помощью google переводчика Выяснилось, что подходящей ручки, да и инструментов, у Акаки с собой нет, он вернется завтра. А может, все же сегодня? Митя набрал это сообщение в поле для текста, показал перевод. А как и поморщился, взял телефон и набрал что-то в ответ. Я не поклонник этого дела сегодня. Было указано в переводчике. Митя кивнул. В принципе, он уже почти смирился с жизнью без ручки. Пусть и вообще без двери. Наплевать.